Глава 23. «Прощай, зло!» «Что-то пошло не так» — это для меня непростая фраза, а девиз по жизни. Спонтанные решения, ошибки, глупые поступки, неосторожность. Сколько раз говорила самой себе, что больше так не будет, что я начну взвешивать каждый свой шаг, буду учиться, но что в итоге? У меня не получается измениться. На инициацию было два плана — Но ни один из них я не продумала тщательно. Поторопилась. Почему? Да потому что переоценила себя. Заниженная самооценка — это плохо, да, но завышенная — ещё хуже. Не нужно было торопиться с инициацией. Тогда и жалеть бы ни о чём не пришлось. Тогда у меня было бы время. Но его, увы, не осталось. К шести часам вечера тело Марии иссохло настолько, что пришлось магии поддерживать в нём жизнь. Не то чтобы мне было жаль эту гадину, просто не хотелось гоняться за ней по всей поляне, когда дух освободится от оков и слевшей плоти. Так проще. Я приказала её сознанию спать и создала питающий природный поток. Всё, проблема решена. Других колдунов и ведьм, застрявших внутри печати упокоения по моей милости, я тоже временно избавила от мучений. Они проголодались, замёрзли и устали. А ещё после смерти Александра они начали очень сильно меня бояться. Их я тоже усыпила, а тот клочок земли, на котором они лежали, окутала природным теплом. Пусть хотя бы не мерзнут. Прощение за свою выходку я от этих людей вряд ли когда-нибудь дождусь. Но оно мне, вероятнее всего, уже и не понадобится. Печать истощила и нежить тоже. Они восстановятся, конечно, но всё равно неприятно. Стыдно. Я их гостями позвала, а заставила страдать. Никто не жаловался, но я же видела, насколько им тяжело. Даже не Фёд перестал прыгать вокруг меня, фонтанируя идеями о моём спасении. Скрутился пушистым шариком у Фроси на руках и только вздыхал. Лидия со мной не разговаривала, но я знала, о чём она думает. О том, что я чудовище. В её понимании природная ведьма обязана нести миру свет и добро, а я устроила чёрт знает что. Не продумала, не посоветовалась, людей мучаю. Да, я такая. Но много ли полезных советов было высказано на шабаше? В общем, мы друг в друге банально разочаровались, и менять это уже не имело смысла. Я всё равно умру, так какая разница, любят меня или презирают. Никита Игоревич с Василием от нечего делать дружно искали способ не допустить разрушения моей души. Для профессора этот вопрос представлял научный интерес, а Васе было просто скучно. Несколько раз они подходили ко мне и задавали вопросы, на которые у меня не имелось ответов. Я не знаю, как защитить душу от яда и использовать своего сына или кого-то ещё в качестве щита не буду». Это всё, что я могла им сказать. Когда к их дискуссии присоединилась ещё и Белёна, стало совсем тяжко. Мне бы отдохнуть и подумать немного, но эта троица постоянно маячила перед глазами, отвлекая бесполезными идеями. «Мы всё придумали», — заявила мне Белёна в очередной раз. «Опять?» — подняла я на неё усталый взгляд. «Вам не надоело?» «Я вообще-то вместе с остальными клятву верности тебе принесла», — обиделась она. «Не призналась бы в этом ни за что. но раз уж такое дело, то приходится вот». Человек, который меня отравил, а потом убил и себя, тоже клялся, — напомнила я. «Всё, отстань. Уже восьмой час. Скоро я вас всех отпущу». «Ну, хотя бы послушай, что мы придумали», — попросил Никита Игоревич. «Я ради этого эксперимента даже готов задержаться ненадолго в вашей глуши. Лида не в восторге, конечно». Но когда ещё такой случай представится? Я вздохнула тяжело и разрешила: "Ладно, рассказывайте. Мы обманем яд", подал голос Василий. "Когда тебя ранили, ты улизнула из тела, а это значит, ты видел?" удивилась я, оборвав его мысль на полуслове. "Я видела", сообщила Белёна. Промолчала, потому что думала, что это часть спектакля, который ты здесь устроила. А кто ещё об этом знал?" нахмурилась я. "Да вроде бы никто". — пожал плечами Никита Игоревич. — Я, например, в тот момент на Марию смотрела, не на тебя. — Да все на неё смотрели. И на Белёну, потому что она голос подать решилась. — Да это разве важно? — неважно согласилась я. — Так вот, слушай, — снова заговорил Вася, — способность отделять дух от тела, сохраняя при этом жизнь, достаточно редкая. Но у тебя, судя по всему, она есть. Яду нужно проникнуть в тело, чтобы добраться до души. Твоя сейчас очень плотно защищена магией, в том числе и целительной. Поэтому процесс замедлен, так?» Я показала им пальцы рук, на которых уже начали отрастать некрасивые крючковатые когти и мелкая сизая чешуя, и грустно улыбнулась. «Это не помогает, Вась. Я вся чешусь. Кости и суставы ломит Трансформация уже началась. Когда потеряю поддержку печати, процесс пойдёт быстрее. «Да по барабану!» — отмахнулся он от моего пессимизма. Ты говорила о подземном целебном озере, воды которого сейчас питают корни молодильной яблони. Белёна уверена, что эта вода сможет вернуть тело в первоначальный вид даже после завершения трансформации. А у тебя душевная пустота. Ты можешь сбросить большую часть магии на обманку и удрать из плоти. Потом, когда тело восстановится, вернёшься в него. Я, правда, ни разу с таким не сталкивался, но думаю, что всё должно получиться. У яда обычно нет разума. Это просто какой-то состав с конкретной целью поражения. Насколько я понимаю, коготь Химеры создан для полной трансформации человека в монстра. Рано или поздно его действие завершится. Его бы, конечно, изучить не мешало, но у нас на это времени нет. А если целебная вода не поможет, поинтересовалась я, моё тело будет принадлежать бездушному монстру и жить само по себе, а я останусь бесплотным духом? Или вселюсь в него, чтобы стать разумным чудовищем с колдовской силой, на которое сразу же кто-нибудь начнёт охотиться, потому что оно страшное? Что-то как-то... «Это единственный способ спасти хотя бы твою никчёмную душу», – проворчала Белёна. «Жалуешься, что помогать никто не хочет, а когда помощь предлагают, носом крутишь и фыркаешь. Найдёшь в местилище, подселишься и будешь жить дальше. И не надо так на меня смотреть, я же не предлагаю кого-то жизни для этого лишить. Наоборот даже. Мало что ли девиц при смерти. И спасёшь кого-нибудь магией своей, и сама спасёшься» а принципиальность свою поглубже засунешь, чтоб жить не мешала». «Она права», — поддержал мертвую ведьму Никита Игоревич и посмотрел на свои наручные часы. «Уже без десяти восемь. Времени в обрез. На данный момент это единственный приемлемый для тебя вариант, так что со своей стороны могу посоветовать согласиться». «Я могла бы держать печать упокоения и дальше, позволить яду изуродовать мое тело, но при этом сохранить душу, остаться чудовищем И жить в пределах печати. У меня было бы много времени на то, чтобы найти оптимальное решение. Но, увы, это невозможно. Я ведь не одна на этой поляне. не Нежить, живые, их нужно отпустить. Я не имею никакого морального права и дальше измываться над ними в угоду своим интересам. А ещё у меня есть семья. Власов наверняка уже место себе не находит от волнения. Он так старался ради того, чтобы сохранить наше счастье, а я снова всё испортила. «Хорошо», — согласилась я на очередное поспешное решение, но придуманное уже не мной. «После снятия печати тебе нельзя будет расходовать силы на колдовство», — заметил профессор. «Шарики с подаренной энергией можно временно использовать в качестве батареек. Ну и природная сила тоже какое-то время должна помогать». «Что нужно будет сделать? Скажи, мы поможем!» Я вздохнула и почесала когтями голову. Досадливо поморщилась, глядя на клок волос, оставшихся на уродливых пальцах. «Я чувствую себя слоном в посудной лавке», — призналась виновата. Вломилась в вашу размеренную жизнь, разворотила всё, с ног на уши перевернула. «Эля, время!» — напомнил Василий. «Луна уже зашла. Позже будешь себя жалеть и извиняться. А сейчас надо действовать. Соберись, ты же королева шабаша». «Ну да, королева», — согласилась я, И обвела взглядом поляну, погруженную в вечерний мрак. Мне жить сама уйдет, когда я печать с сниму. Они ослаблены, но восстановятся. На перемещение силы тратить нельзя, поэтому людей придется отправлять по домам через блюдо У Ларисы должен быть список с адресами. Ее надо разбудить первой, а отправить его своясь и последней. Я бы им еще и память подчистила на всякий случай, но пусть помнят. Да и Фроська вряд ли сейчас на качественные шепотки способна. «Я могу», — вяло отозвалась Кикимора. «Не надо», — возразила я и задумчиво посмотрела на тело Александра. «Жалко парня. Он один жил, с родственниками общался мало. Если его домой отправить, не найдут ведь, пока вонять не начнёт». «Если в квартире жил, можно в подъезде на лестнице оставить», — предложил решение Никита Игоревич. «В квартире», — кивнула я. «А если дети наткнутся?» — проявил заботу Василий. «Не, а лучше в больницу в его городе подбросить. Или к ментовке». «Он же без документов». — заметил профессор. — Пока опознают, пока то, пока сё. — Эль, отправь меня с ним к двери его квартиры, а через минуту верни назад, — предложил Вася. — Я к соседям его поломлюсь. Пусть сами там потом ментов и скорую вызывают. — Хорошо, — кивнула я. — Это в первую очередь сделаем, а потом разбудим Ларису. К людям способности сразу вернуться, поэтому надо как-то без паники обойтись. — Да измени просто сонные чары. Печать ещё работает, и свои силы на это тратить не надо вставила своё слово Белёна. «По домам всех так отправь, а через пару часов пусть очухаются. Не буди их, а то и правда истерика начнётся, и так намаялись все». «А с этой что делать будем?» поинтересовался Никита Игоревич, ткнув пальцем в сторону Марии. «К ней ведь тоже все силы вернутся. Может, её тоже колечком приголубить, а?» «Нет», — ответила я. «Никто из нас не знает, что именно происходит с душой из-за яда химеры. В Александре она просто растворилась, Но я не думаю, что это финал. От магии он не отказался, и она тоже не отказывалась. На том свете им положен изолятор для неупокоенных. И если яд отправляет душу туда, то Мария вырвется. Много бед натворить не успеет, потому что демоны не мешкают с возмездием, но лучше уж перебдить. То есть нужно держать печать и дальше, — уточнил Василий. Ты же в крокодила к тому времени переродишься. «Да не надо уже ничего ждать!» — усмехнулась Белёна и подняла палец вверх. «Вон он, красавчик, явился!» Мы все дружно посмотрели в тёмное небо, которое, кажется, стало ещё темнее. Я не совсем так себе это представляла, но в тот момент мне было уже всё равно, как выглядят демоны и каким способом они избавят меня от запутавшейся проблемы в виде взорвавшейся чёрной ведьмы. «Я ничего не вижу», — признался Никита Игоревич. «Я тоже», — поддакнул Василий. «Это из-за печати», — пояснила я. Ослабила связи между узлами так, чтобы печать продолжала действовать, а внешние круги из сил четырёх стихий постепенно развеялись. Огонь, не дававший тепла и света, угас. Стена земли осыпалась обратно, будто её и не было. Вода тоже беззвучно опала вниз. Воздушный вихрь исчез. Остался только щит из мороков, но демону он нисколько не мешал. «Ахре...» Начал Вася, глядя в небо, но споткнулся на полусловие, потому что неожиданный удар огненной молнии расшвырял нас по поляне мощной энергетической волной. Вот и всё. Ни феерии, ни пафосных речей, ни долгих разбирательств. Жахнули сверху огнём. Сделка расторгнута, залог изъят, все свободны. У меня после этого минут пять в ушах звенело, а перед глазами оранжевые круги плавали. Зато от Марии осталась только неглубокая дымящаяся воронка с горской пепла на дне. «И это всё?» — проорал Вася, помогая мне встать. Я просто кивнула, потому что кричать не хотелось. Ударная волна оглушила всех, но это временно. Нужно лишь подождать, когда чувства придут в норму. Никита Игоревич отлетел к самому центру печати упокоения и потерял сознание. Лидия изо всех сил пыталась оттащить его в сторону, но ей тоже было плохо. Мы с Васей помогли, после чего прозвучал вопрос, терзавший меня последние несколько минут. «А где вся нежить?» — снова проорал Василий, озираясь по сторонам. Они все исчезли. Вообще все. И белёна тоже пропала. А шар для боулинга, напитанный необычной магией неживых существ, просто угас. «Не знаю, но очень хочу верить, что с ними ничего плохого не случилось», — проворчала я себе под нос. «Чего?» — рявкнул Вася мне прямо в ухо. «Не знаю!» Всё-таки крикнула я в ответ и пошла проверять, не пострадало ли волшебное блюдо. Если бы оно разбилось или даже просто треснуло, о магической отправке людей по домам можно было бы сразу же забыть. К счастью, артефакт уцелел. А вот люди, спавшие недалеко от места удара молнии... В общем, мне пришлось потратить ещё почти час на то, чтобы всех исцелить. За этот час к Васе вернулся слух, Никита Игоревич пришёл в сознание, А Лидия успела десять раз заявить о том, что выходит из состава шабаша, и столько же раз взять свои слова назад. «У меня такое впечатление складывается, что вы вообще в каком-то другом мире живёте», призналась я ей. «Мой мир магии жесток и беспощаден. Я ничего хорошего от него не видела. А в твоём понимании всё так красиво и гладко». «Просто я никогда не искала проблем на свою пятую точку», ответила она. «Училась потихоньку, развивала способности, копила силу и ни во что не вмешивалась. Нашла ведуна, который мог расширить мой кругозор. Замуж за него вышла, чтобы не сбежал. Твою шкуру на себя примерять не хочу. Уж извини. Мне одного этого приключения до конца жизни хватит. Я и не собиралась кому-то свою шкуру навязывать, потому что она мне самой нужна. Разбудила Ларису, отменила сонное заклинание для остальных, перенаправила силу из узлов печати в собственную ауру и, наконец-то, разорвала связи. И подпитку за счёт природы тоже на всякий случай создала. С ней как-то спокойнее. Ну а дальше мы, как и планировали, дружно занялись отправкой людей по домам. Да, они вернутся туда грязными и помятыми. Да, им придётся давать кому-то объяснение относительно исчезновения на целые сутки. У кого-то при себе были телефоны, но нефёт по моей просьбе благополучно стащил их все и припрятал где-то ещё вчера. Тоже проблема, но тратить время на поиски пропавшего имущества колдунов и ведьм я точно не собиралась. Главное, что все живы. Почти все. «За Александра мне было особенно обидно, но мёртвая уже не воскресишь». «А как мы будем до Источника добираться?» поинтересовался Никита Игоревич, когда с транспортировкой спящих участников моей инициации было покончено, и я отправила Ларису домой. «Мы?» – переспросила Лидия. «Ты всё-таки намерен остаться?» «Ник, ты не спишь уже вторые сутки. Ничего не ел всё это время». «Это всё пустое», – отмахнулся супруг от её заботы. Лидия насупилась, попыхтела сердито, после чего заявила. «Ну, как знаешь, я хочу домой». Встала на блюдо, потребовала, чтобы она отправила её во свояси и исчезла. «Не обижайся на неё», — попросил меня профессор. «Она просто устала». «Мне ли обижаться?» — криво усмехнулась я. «А вам с Васей правда нужно поесть и отдохнуть, раз уж вы решили остаться». Попросила блюдо вернуть мне потерянную где-то на поляне бездонную сумку. Потом всё-таки озаботила его ещё и доставкой спрятанных нефёдом телефонов и отправкой их владельцам. Собрала в сумочку все уцелевшие нетёмные артефакты, сунула туда же волшебную тарелку и создала на природной магии перемещающий вихрь. «Зачем силы тратишь?» – нахмурился Василий. «Это природные, они мои. Я ничего не трачу», – успокоила его я и перенесла всех троих в гостиную нашего столей дома в мухина Власов как раз выходил из кухни, когда мы вывалились из воздуха прямо на диван. Остановился, напрягся, скользнул беглым взглядом по лицам моих спутников, а потом уставился на меня, как на заморскую диковинку. «Эля?» — спросил недоверчиво. виновато посмотрел на меня Василий. «Прости, Эль. Надо было, наверное, тебя предупредить». «О чём предупредить?» — не поняла я. Он взял меня за плечи и повернул лицом к серванту, внутри которого на задних стенках имелись зеркала. Вот об этом прозвучало многозначительно и неприятно. Я с минуту таращилась на своё далёкое отражение, пытаясь не дать дару речи отняться. Сползла с дивана на пол, дошла до прихожей, где имелось большое зеркало, включила там свет и получила возможность в полной мере насладиться открывшимся зрелищем. Одежда свисала с меня грязными лохмотьями. Волосы спутанными путанными клочьями торчали во все стороны. «Лицо?» «Офигеть!» — только и смогла выдавить я из себя, разглядывая то, что должно было быть лицом, но больше напоминало тех страхопуклов и крокозябров, которых недавно нафиячила Люська. «Я же сказал, что получится крокодил», — осторожно напомнил Вася. «Скорее варан», — поправил его Никита Игоревич. «У крокодилов такого цвета кожи не бывает, а форма морды, просите лица...» «Проще говоря, я думаю, что это помесь варана и игуаны с лёгкими нотками чего-то пушистого из отряда кошачьих. А хвост?» «Хвост?» – истерично переспросила я и повернулась к зеркалу боком. У меня и правда имелся хвост. Длинный, мерзкий и розовый, как у крысы-альбиноса. Видимо, целительная магия убрала все болевые ощущения от трансформации, успевшей затронуть не только кожу, но уже и кости. «Спасибо, что нет рогов и копыт. Хмуро изрёк Власов. «Это ещё не факт, процесс только начался», возразил Никита Игоревич, но сразу же осёкся, поскольку понял, что аудитория в виде моего мужа пока не готова адекватно воспринимать подробности. Толя прислонился плечом к стене, скрестил руки на груди и вопросительно приподнял одну бровь, ожидая объяснений. «Меня короновали, неуверенно начала я». «Угу», кивнул он в ответ. И я избавилась от Марии. «Угу». «А это... это... короче, меня отравили ядом химеры». «Химеры», — эхом повторил он. Вздохнул, помолчал немного, а потом небрежно кивнул головой в сторону ванной. «Душ там. Ты первая. А я пока с твоими друзьями немного потолкую, потому что от тебя, правды не добьёшься. Но...» «Марш в душ! Быстро! Хвост только дверью не прищеми Я оперативно метнулась за дверь ванной, чувствуя, что в данный момент лучше с Власовым не спорить, поскольку он в бешенстве. Подло, конечно, отдавать Васю и профессора ему на растерзание, но они всё-таки мужики, найдут общий язык. А мне и правда надо было помыться. И заодно проверить, не выросло ли ещё что-нибудь лишнее, кроме хвоста и длинных загнутых когтей. Хвост. С ума сойти. Для того, чтобы вляпаться в нечто подобное, точно нужно было родиться ненормальной. С нормальными людьми такое не происходит. Но Власов хотя бы не сбежал в ужасе, а всего лишь разозлился. Уже достижение. Всё-таки он у меня самый лучший человек на свете. А я... А мне, возможно, осталось жить всего несколько часов, поэтому надо взять себя в руки, собраться с мыслями, помыться, поужинать, поспать немножко. А потом избавиться от яда предложенным способом. И от хвоста. Фу, но почему именно крысиный? С другой стороны, спасибо, что не павлиний. Таким великолепием мой муж точно был бы сражён наповал